Было непреодолимое желание уснуть в огромной, гостеприимной, теплой ладони. И тогда его память начали осаждать образы. Боги туманной земли, моря и бурь, отливов и приливов, взлетов и падений, боги перелетных птиц, влажных ветров, дождя, бледного солнца, радуги, боги лесов, перегноя, папоротника, можжевельника, боги гранита, гречихи. Боги тишины, принявшие в себя души незабвенных мертвых, а потом над ними поднялся образ Бога, распятого на кресте в Средиземноморье. Его изломанное тело он часто созерцал и вспоминал его имя, и последнее его слово слышал «Отче, в руки твои придаю дух мой, как одержимый». С той же энергией, с какой он боролся за свое дыхание после операции, он отказался умирать. Открыл глаза, попытался встать, опрокинул книги, громоздившиеся на тумбочке у изголовья, позвал на помощь и объявил прибежавшей сестре, что голоден, что хочет ходить, бегать, петь, жить. Память, память его души, обиталище желаний, рожденных в прошлые времена и в пройденных пространствах, спасла его от смерти. На следующее утро в палате появилась Бланш. Она долго стояла у кровати и молча смотрела на спящего Пьера. Он проснулся и сначала не понял, сон это или явь, потом улыбнулся, поняв, что это наяву, что здесь Бланш такая же, как в день их первой встречи на лестнице в Рифре. «Я несколько разочарована, — сказала она, — думала, увижу живого мертвеца, а вы выглядите совсем неплохо. Иллюзии рухнули. Я-то приехала, чтобы стать вашей нянькой, а теперь приходится искать иные мотивы». Пьер улыбнулся и промолчал. Говорить было не о чем. Она все поняла сама. Верная Лео пришла и в этот день, как во все предыдущие, принесла еще одну книгу, про честь, которую у него не будет сил. шоколад и шербет, который он отдаст сестрам, и письма от друзей. Она попросила всех друзей писать, а не навещать его. Женщины познакомились, поговорили о пустяках, и, когда сестра сказала, что пора оставить больного, ушли вместе, весело попрощавшись с пером. его состояние действительно не вызывало беспокойства. однако выйдя в коридор бланш почувствовала слабость и ей пришлось присесть на несколько минут старшая сестра напоила ее кофе и с помощью леа она смогла уйти из больницы впрочем она быстро оправилась они с леа провели вместе весь день что то покупали бланш теперь редко наезжашая в париж не нашла в магазинах прежних знакомых продавщиц которым не надо было объяснять что она ищет Когда пришло время ленча, встретили Гаэль у ворот лицея, уселись втроем на террасе кондитерской и заказали чай с пирожными. Гаэль спрашивала о Пьере. Она жаловалась, что ей все еще не позволяют его навестить, и впервые назвала его дядю Пьер. Бланш притворила, что не заметила. — Огромное спасибо, что вы ее нам доверили, — сказала Ле. — В эти ужасные недели только ее присутствие спасало меня от отчаяния. Знали бы вы, как она расхваливает вас по телефону. Они говорили, как близкие подруги, обсудили житейские проблемы и ни разу напрямую не вспомнили о Пьере. Пьер решил долечиваться в Париже и отказался от намерения попросить Бланш приютить его в Рифре. Он же настолько креп, что в первый день лета они, сле пригласили Алис и Люка на обед в честь школьных успехов в Гаэль. Следующим утром девочка уехала в Британию. Всю первую половину 1969 года Пьер не читал газет. Его вывела из игры случайность, он ничего не мог изменить и покорно принял это вынужденное отстранение от жизни после выхода из больницы. Он не смог взломать свою раковину и долго еще не интересовался событиями, происходящими в мире. Он все еще учился пользоваться собственным телом, тренировался методически, пока функции не восстановились полностью, и тогда стал бродить по Парижу, возрождая в памяти его улицы, площади, городские сады. Блава седьмая Арнемленд, 5 октября. Я нахожусь на севере Австралии, на плато, которое называется Место Камня, к востоку от пруда аллигатора, что на побережье Арафурского моря. Я живу в стране, где очень давно, во времена сновидения, великий питон, дух, предок племени, принявшего меня, долго шел под землей, оставляя под холмами в пещерах и источниках духов клана. Я живу в стране, где знают о временах сновидения, о забытом времени. Здесь духи видят во сне людей, а те видят во сне духов. В стране... Где, следуя маршрутам великого питона-предка, члены племени встречают оставленных им духов, уходящих оттуда, чтобы воплотиться в новорожденных и возвращающихся после смерти тех, в ком они жили, и ожидающих новых воплощений. Я живу в стране, где никто никогда не бывает одинок, и вот уже сорок тысяч лет здесь принято, что твой отец и дядя, твой общий отец... А мать и тетки — общая мать, а сыновья и дочери этих многочисленных отцов и матерей являются твоими братьями и сестрами. Я живу в стране, где управляют сероволосые старейшины. Когда их волосы белеют, они становятся почти мертвецами и теряют власть. Я живу в стране, где ребенка воспитывает мать, а подростка посвящают в мужчины вне его семьи. где женатый мужчина оттачивает знания мифов своего клана, пожилой управляет кланом, и почти мертвец ждет своего ухода. Я живу в стране, где совокупление не связывает с зачатием, отец этим актом пробуждает духа ребенка, а мать принимает его в очрево. Я живу в стране, где мужчина охотится на кенгуру, Крысу, крота, дикобраза, утку, птицу, лиру, кокоду, но едят лишь те, кто не относится к их тотему. Женщины собирают фрукты, ягоды и личинки насекомых на деревьях. Здесь на песчаной красной почве растут эвкалипты и акации, динго, дикие собаки имеют общего предка с человеком, и тот поет им песни, дабы они оставались с ним. На древесной коре изображают местности, по которым прошел великий предок, и ныне живут духи клана. Я живу в стране, где надеюсь наконец найти объяснение своим путям, своим перемещением во времени и пространстве.